Глава четвёртая Замуж я выходила дважды. Первое торжественное венчание состоялось в главном храме Гроссора с участием императора, князя Сайо и множеством приглашенных высокопоставленных гостей. Колтарю меня вел серьезный и строгий Берган. Рядом с женихом стоял преисполненный важности Алвио, и все столичные газеты — сочли своим долгом напечатать на передовице именно этот снимок с подписью «Кергар вручает островам ценный приз». Я все же набралась мужества и накануне позвонила Патрише. Она очень долго не верила, что это не розыгрыш. Убедилась лишь тогда, когда я подмигнула ей из-под фаты. Мы обменялись всего парой слов, настолько чинной была расписанная по минутам церемония. Но Патришу держал за руку Джи со своей неизменной солнечной улыбкой, из чего я заключила, что у них все хорошо. Доктору Тадешу я послала чек на сто тысяч реалов и открытку с видом островов, подписав ее Юлиана Велон. Надеюсь, его не хватил сердечный приступ. В канцелярию управления технического надзора Скирона отправили огромный торт и ящик игристого вина, Дорого бы я дала за то, чтобы видеть лица моих коллег в тот момент, когда они это получили. Второе венчание стало не менее пышным и прошло в храме на Сайо. Присутствовали князья всех островов, которые, ошеломленные мне, первоначально казались на одно лицо. Здесь честь вести невесту досталась дяде Бришу, а за спиной жениха собралась вся семья, девять человек. Не будь я уже замужем, испугалась бы точно. Островная свадьба вышла размашистее, веселее и душевнее. Все искренне радовались за Шена и прощали его жене имперское происхождение. Нелла среди гостей не было. Он покинул остров, как только оправился от раны. Наверное, видеть нас с Шеном для него было слишком тяжело. Забегая вперед, скажу, что он разумно распорядился, полученный от князя наградой, и обосновался на архипелаге. Зато на свадьбу прибыли Элоя с мужем. Мне хватило беглого взгляда на старшего сына князя Майу, чтобы понять, почему Элоя не возражала против брака. От матери с архипелага островитянин унаследовал высокий рост и темно синие глаза. От отца — роскошную серебристо-пепельную шевелюру. Шен даже вздумал ревновать. Правда, для этого ему и повода особого не требовалось. Результатом этой ревности стал наш первенец, зачатый ну в очень необычных условиях. Но тогда мы об этом не знали. Нуара вся светилась и помолодела, как, впрочем, и Миала. Любимый сынок и внучек, наконец-то, был счастлив. Значит, были счастливы и они. Княгиня подарила таки мне обещанные заколки с топазами, и камни действительно были достойны императора. Кроме этого, Миала чрезвычайно обрадовалась моему знанию островного диалекта. Выяснилось, что она страшная болтушка — но при этом прекрасная свекровь и бабушка. Они с Нуарой окружили меня настоящим семейным теплом. Платье из шёлка Пайю стало чем-то вроде талисмана. Я бережно хранила его и надевала только по большим торжествам. Подаренный князем дом на южном берегу оказался таким же прекрасным, как и остров Сайо. Выходящая на закат открытая терраса широкими ступенями спускалась к океану. Вечером малый шар солнца Тонул в волнах, окрашивая их в волшебный розовый цвет. На бархатном небе зажигались звезды, и можно было бесконечно смотреть на эту картину и слушать, как накатывают одна за другой волны. Шух, шух. Майра обожал сидеть на этой террасе и попивать вино. От дворца до нашего дома вела прямая дорога, всего полчаса быстрой езды на машине. И Май заглядывал к нам так часто, как только ему позволяли дела. И льву он с собой не привозил, зато брал Витао, очаровательного и серьезного мальчика. Иногда с сыном приезжал и Алвио. После свадьбы князь заметно потеплел. После появления на свет первого нашего сына он простил мне прошлые обиды. Когда же Жешен показал ему второго внука, Алвио прилюдно расцеловал меня и назвал дочкой. Знаменитые аквамарины Алонса Великого лежали в бархатном футляре и терпеливо ждали рождения дочери. С темпераментом моего мужа не сомневаюсь, что это радостное событие рано или поздно произойдет. Шен нашел себе занятие по душе. Он серьезно поговорил с отцом и присоединился к той части водников, что сопровождали суда на Архипелаг и обратно, а теперь еще и в Империю. За возможность дойти без шторма капитаны кораблей щедро платили, И мы не бедствовали бы даже, если бы Алвио нам не помогал. Но на островах поддержка семьи приравнивалась к долгу, и редкую неделю из дворца не присылали подарки. Через пару месяцев я смирилась и с этой традицией, поскольку любой отказ Суайров воспринимали с обидой. Я серьезно занялась историей островов. Огромное счастье делать то, что действительно доставляет тебе удовольствие. Материалов, которые мне предоставили, с лихвой хватило бы на десяток научных трудов. Дядя Бриш, в свою очередь, присылал требуемые документы из Кергара. На рождение нашего первенца дядя не утерпел и взял отпуск, первый за 36 лет безупречной службы. Половину этого отпуска Бриш провел с Майера, горячо обсуждая экономику, политику и так далее, очаровал Миалу и присмотрел себе небольшой домик на старость. Свое огромное состояние я перевела в фонд «Жертвы войны», основанный Берганом, оставив себе сотую часть на случай, если вдруг поругаюсь с мужем. Хотя все наши ссоры с Шеном, по какому бы поводу они ни начинались, обычно заканчивались в спальне. Порой я задавалась вопросом, как мы будем мириться в старости. Но когда я глядела на Шена, эти мысли растворялись без следа. «До старости еще дожить нужно», а там мы обязательно что-нибудь придумаем». Берган же действительно женился на острове Тянке. Шен смеялся, что император таким образом заглаживает свою вину перед островами. Смех смехом, а поначалу отношения между императором и его будущей женой складывались еще почище наших с Шеном. Разве что войны не было. Но войны — плохой повод для знакомства. Хотя Берган и здесь отличился. Но это уже совсем другая история. Конец. Читала Лидия Инсарова. Дорогие слушатели, спасибо, что прожили эту историю вместе со мной. Она завершена, но у автора еще много других не менее интересных историй. Если вы хотите быть в курсе новинок автора, то подписывайтесь на страничку автора в Литрес и вступайте в ее группу ВКонтакте. Анюта Соколова «Сказки со смыслом».